Я сам сомневаюсь в религии святых жрецов. Если бы при дворе Кулантита подозревали об этом, то мне грозила бы смерть. Когда тебе понадобится помощь Торкарбара, двора Коалянской дороги, то тебе стоит только приказать ему. Честность и искренность были написаны на лице воина, и я не мог не доверять ему. Титул двора Коалянской дороги объяснял его присутствие в чаще этого дикого леса. Все проезжие дороги на Барсуме всегда охраняются самыми уважаемыми воинами, и служба эта считается очень почетной. «Я уже в большом долгу у тебя, Торкар-бар», — ответил я, указывая на труп чудовища, в котором торчало его длинное копье. Красный человек улыбнулся. «Счастье, что я подоспел», — сказал он. «Сито можно убить, только воткнув отравленное копье в его сердце». В этой части Каола мы все вооружены длинными копьями, конец которых пропитан ядом самого сита. Ни один яд не действует на них так быстро, как их собственный. «Смотри», — продолжал он, вытаскивая свой кинжал. Он сделал разрез в трупе животного немного повыше жала и вырезал две железы, из которых каждая содержала в себе пять бутылок ядовитой жидкости. «Таким образом мы пополняем наши запасы». Яд сита идет и на производственные цели. К счастью, сейчас эта страшная порода вымирает. Мы наталкиваемся на них сравнительно редко. В старые же времена ситы представляли настоящее бедствие для Каола. Эти чудовища целыми стаями в 20-30 штук налетали на города и уносили женщин, детей и даже воинов». Пока он говорил, я размышлял о том, как объяснить этому человеку цель, которая привела меня в его страну. Но следующие его слова показали, что всякие объяснения с моей стороны излишни. «А теперь несколько слов о тебе, Джон Картер», — сказал он. «Я не спрашиваю тебя, какое дело привело тебя к нам. Можешь мне ничего не рассказывать. У меня есть глаза и уши». Вчера утром я видел компанию, которая прибыла в Каол с юга на небольшом аэроплане. Я прошу тебя одного. Дай мне слово, Джон Картер, что ты не замышляешь ничего ни против народа Каола, ни против его джиддака. — В этом я даю тебе слово, Торкарбар, — ответил я. — Мой путь лежит вдоль Каолянской дороги, далеко от города Каола, — продолжал он. «Я ничего не видел, слышишь? Джона Картера меньше всего. Ты тоже не видел Торкарбара и не слышал о нем. Понял?» «Вполне», — ответил я. Он еще раз положил руку на мое плечо и сказал, «Эта дорога ведет прямо в город Каол. Желаю тебе удачи». И, вскочив на Тота, -то, он умчался, даже не оглянувшись назад. Наступила ночь, когда Вула и я сквозь гущу леса увидели высокую стену, окружавшую город. После встречи с Торкар-баром мы совершили путь без приключений. Немногие прохожие, которые встречались нам с удивлением, смотрели на огромного колота, но я не вызывал у них подозрений, все свое тело я покрыл красной краской. Но как войти в хорошо охраняемый город Кулантита, джеда Каола? Ни один человек не входит в марсианский город без того, чтобы не дать о себе правдивых и подробных сведений. Я не льстил себя надеждой, что мне удастся провести начальника стражи у городских ворот. Моей единственной надеждой было пробраться в город тайком под покровом темноты, а затем спрятаться в каком-нибудь густонаселенном квартале, где будет трудно меня обнаружить». Я начал обходить высокую стену, высматривая, каким бы образом перелезть через нее».